Глава шестая В КОФУ, как я узнал из интернета, 13 средних школ. 8 государственных и 5 частных. Одна из государственных буквально в пяти минутах ходьбы от моего дома. Устроила ли она тику? Конечно, нет. Это что за облезлый бетонный сарай такой? «Нет, я в эту школу ходить не буду», — придирчиво посмотрела на экран ноутбука девчонка. «А эта, которая частная, она ничего, только стоит что-то дороговато. И программы на пару месяцев у них нет, придётся за целый год платить». «Понял, на что ты намекаешь. Хочешь в ту школу, где у тебя друзья есть?» «Ну, можно. Вообще, я хотела предложить ни в какую не ходить, дома посидеть». «Ну ладно, уговорил. Твой вариант тоже годный. Ринны классная и хинны ничего, и мальчишки у них не неполные придурки. Ты же понимаешь, что твоя манипуляция очень наивная. Настоящую даже ты бы не заметил. Просто прикалываюсь. Но в школу-барак реально не хочу идти. Давай пойду в ту, куда хочется, но зато прогуливать не буду». И не будешь шантажировать учителей ради оценок. Честная учеба без обмана, добавил я. Если уж идти на сделку с дьяволом, то та обязана быть выгодной. И как вообще учиться при таких ограничениях? Ладно, договорились. «А не продешевил ли я? Но по-честному, я и не пытался переспорить сестру. Это ей каждое утро вместо лёгкой прогулки Придется по полчаса и дольше трястись в автобусе. Можно подумать о велосипеде для нее, но, глядя на погоду за окном, слушая, как капли дождя бодро барабанят по подоконнику, выбивая извечный ритм, начинаю сомневаться. Устали сегодня порядочно, потому ничего удивительного, что сестренка быстро начала зевать. Очень заразительно она это делает. отдав в распоряжение тикетян всю большую комнату, я впервые за долгое время оказался наедине сам с собой, запершись в спальне. Тут я наконец-то смог достать из рюкзака раритетный маузер и как следует его рассмотреть. Чудес не бывает. Пистолет весь в поверхностной ржавчине, подвижные части прикипели друг к другу так, что при всем желании не сдвинуть, Деревянные накладки на рукоятке прогнили и готовы рассыпаться в труху. Патроны в магазине наверняка есть, но готов поспорить, что пришли в полную негодность. Не оружие, а антиквариат. Но специалист, наверное, смог бы его отреставрировать. По моей оценке дилетанта, который за всю свою жизнь стрелял только из духового ружья на аттракционах. Объективно лишь проблемы себе устроил, забрав ствол из машины. Но не мог поступить иначе. Это доказательство того, что я не шизофреник, а Хидео по-настоящему существовал. Безопаснее было бы пистолет сегодня на ферме оставить, где-нибудь на чердаке. Но Тика наверняка бы заметила, что я там копаюсь. Да и папу под уголовную статью подставлять не стоит. Несмотря на то, что вероятность обнаружения маузера на чердаке в деревне самая минимальная. Не будут же там обыск проводить. Перебрал в голове различные варианты, где хранить горячее. Надежнее всего стала бы банковская ячейка, конечно, но она же даст и неопровержимые улики против меня. Камера хранения на вокзале опасна тем же, там везде видеонаблюдение. Тихонько выглянув из спальни и убедившись, что Тика сладко спит, устроившись на диване, оставаясь бесшумным, подобно шиноби, я прокрался на кухню к холодильнику. У меня было несколько отличных герметичных и непрозрачных контейнеров для бинто. Забрав один из них и заодно соорудив себе бутерброд с сыром, вернулся к себе, чтобы надежно упаковать К-96 в бинто-бокс, и герметично закрыть его при помощи клейкой ленты, не забыв при этом аккуратно стереть отпечатки пальцев как со своей опасной находки, так и с упаковки. Если бы не ливень снаружи, поднялся бы по пожарной лестнице и припрятал бы коробку на крыше. Сейчас же открыл окно, из которого на меня отдохнуло свежестью, и временно пристроил между стеной и внешним блоком кондиционера. Снизу видно не будет, в случае чего, которое мне представить сложное, попросту столкну вниз и пусть доказывают, что мое. Ночью меня впервые за достаточно долгое время накрыли сны Охидео -сане. На рубеже веков, в период реставрации Мэйди и промышленного скачка, он заделался взяточником, берущим деньги для того, чтобы определить кого-нибудь на важную должность в крупных предприятиях. Даже на позицию главного инженера верфи Митсубиши, доверчивого простака, расплатившегося тугой пачкой британских фунтов, пристраивал. «Явный шпион, так ему и надо». «Я даже удовлетворение испытал после того, как его задержали контрразведчики из императорской службы Токубецу. Все-таки мой темный попутчик хоть немного, но патриот. И то, что он стащил у правительственных агентов их удостоверения, чтобы шантажировать угрозой ареста следующую жертву, только немного подпортило впечатление от правильного поступка». Утром поднял сестренку в свое обычное время, проснувшись, как всегда, до будильника, который и не ставил. Травмы уже почти совсем перестали беспокоить, разве что швы все еще неприятно тянули при некоторых движениях. «И я выспался? Большое дело!» Аккуратно заглянул под один из пластырей. Никуда не делась царапина, хотя и несколько затянулась. Отцу в таком виде показываться рановато. Пользуясь арендованной машиной, с самого утра поехали к папе. Опять уступил очередь Тике. Попросил передать, что у нас все хорошо, что за фермой присмотрят соседи, а Дандо сам накормлен. И опять встретился с Аканэкуном, но уже не случайно. Он с вечера мне написал и уточнил, в какое время я больницу навещать буду. «Ты будешь моим секретным оружием, сэмпай», — объявил исполняющий обязанности председателя юноша, когда мы пожали друг другу руки в холле больнички. «Так что к себе на верхний этаж я тебя вызывать не буду. Только переписка и встречи тут. Хочешь, договорюсь, и твоего старика в одну палату с моим стариком положит Надо его отвлекать от нехороших мыслей, будет с кем поговорить». «Плохая мысль». Твоим недругам покажется подозрительным то, что главу компании положили в одной комнате с обычным фермером. Да, ты прав, наверное. Идея крутой показалась, вот и не продумал всего. Я в этом деле новичок. Интриги корпоративные задрали уже. Знаешь, что мне нужно сейчас устроить? Показательную казнь, сказала красная женщина, которая снова подобралась ко мне незамеченной. Ещё и приобняла так сзади, прижавшись к моей спине бюстом. Захотелось от неё отпрыгнуть с криками ужаса. «Ты обещала моей девушке не заигрывать со мной», — напомнил я ей. «Не было такого. Я ей сказала, что соблазнять себя бесполезно, а не то, что я не буду пытаться. Ты-то куда убегаешь, принц? С тобой и попыток не будет. Я не по маленьким мальчикам». Ну вот, опять удрал. Проказнь я не шутила, краш-тест. Нужно найти какого-нибудь смертника, который запустил свои грязные ручки в бюджет компании и прилюдно его четвертовать. Показать всем, что наш мальчик суров, но справедлив. Можешь начать с мелких рыбешек, но в итоге хорошо бы кита добыть. Киты это не рыба. Зато стоят на вершине пищевой цепочки офисного планктона. «Действуй, чемпион, а я тебя уж так отблагодарю». Сама же сказала, что бесполезно меня соблазнять. «Бесполезно» — не значит скучно. Красная отстранилась от меня и сразу стало не так душно. Да от нее буквально жаром веет, как будто подчеркивая эпитет «горячее», применимый к красивым женщинам. Знакомая клиническая картина. Сам иногда так горю. «Сестрёнка!» Выскочившая из папиной палаты Тика прямо-таки налетела на мою знакомую. Не уверен, уместно ли так называть ту, чьего имени я не знаю. «Круть! Я так тебе рада! А поехали с нами! Нам надо меня в школу устроить, и столько всякого классного произошло! Мы с братиком золото нашли!» и он с Минамиганом боролся». Ни малейшие тени сомнения в правдивости сказанного, как будто не только придумала, но и поверила в свою выдумку. «Бедный Дайкон-кун», — вздохнула красная. «Кто?» — удивилась сестра. «Дайкон — такой большой неуклюжий редис, который живет в горах. Не знала, что он из Хиросимы решил сюда переехать». «Я бы его отговорила, зная, что с ним целый Якодзена тут бороться станет», предупреждая вопросы «Нет, это не имя, имена отстой». Соврала. Очень умело Тикотян почти купилась, а может быть и целиком поверила. Я, в свою очередь, предельно четко понял, что нет никакого дайкона». «Папа в порядке?» — спросил я у сестры, показательно игнорируя наглую ложь красной. «Да, улыбался, тебе привет передавал. Говорил, что нас обоих любит. Но я-то знаю, что меня сильнее. Просто потому, что я младшая, а не потому, что ты плохой». «Ладно, Hunter, выйдешь на работу, увидимся еще. Мне пора», — помахала нам женщина и развернулась в сторону охраняемой палаты Аканы Цукиши. «Родственница, не пропадай!» Прозвучало так, будто они с тикой, а следовательно со мной по-настоящему родня. Брррр! Это было бы апогеем череды несчастий, проблемой намного страшнее падения с квадроцикла или любого проклятия. Следующий этап великого плана возвращения к относительно спокойной жизни — школа. Вернее, сначала автопрокат, где я, не без некоторого сожаления, избавился от тёплой, сухой и уютной «Тойоты», становящейся мне ещё ближе к сердцу при взгляде на плотную стену дождя. Конечно, зонтики и крытая остановка помогли нам не очень намокнуть, но всё равно с автомобилем удобнее. И как я это раньше не понимал? Видел только минусы, а не плюсы повышенной мобильности. По большому счёту, решение вопроса в моих силах. Для начала стоит арендовать дом неподалёку от Суцуи. Такой, чтобы если не с гаражом, то с парковочным местом. Учитывая будущий доход от золота, совсем не разорением станет. И Мияби будет всё время рядом, и сестре в школу близко, и отдельная комната у неё будет, а не диван в моей гостиной». И если папе врачи в деревню к тяжелому фермерскому труду возвращаться запретят, то и ему лучше будет в доме, а не в квартире. И даже Дандо Сама при таком варианте не останется на улице. Подумай об этом. «Братик, тебе надо забрать папину машину и ездить на ней, пока он не выпишется», — тихонько высказалась Тика, когда мы с ней ждали автобус до ее будущей школы. Кое-кому я предлагал школу рядом с домом. Обойтись без злорадства у меня не получилось. Да я и не пытался. Как раз, кстати, подошедший автобус позволил оставить последнее слово за собой. Все-таки Тикотян понимает правила приличия, прочно табуирующие разговоры в общественном транспорте. По пути к школьной территории резкий порыв ураганного ветра едва не вырвал у сестренки зонтик. Я, как обладающий куда большей массой, его перехватил и удержал, но импульс воздушной массы все равно вывернул купол наизнанку, переломав спицы. Еще и намокли в этот момент сильно. Пришлось почти бежать к крыльцу под моим собственным зонтом, которого на двоих не хватало. Внутри наспех привели себя в порядок. К счастью, тут был дежурный из числа учеников, который показал, куда деть зонты. Один в сушку, второй в мусорку. И выдал каждому по сухому полотенцу. Я начал проникаться теплыми чувствами к этому учебному заведению. «Спасибо, дежурный кун», — поблагодарил я парнишку. «Не проводишь нас к директору?» «Проводил». Полчаса спустя мы оказались в тесном кабинете директрисы, Женщине под 50 комплекцией, не уступающей мне. Волосы убраны в пучок на затылке, синий брючный костюм, строгий взгляд палача, решающего, что будет продуктивнее, подвешивание за руки, придавливание камнями, пытка водой или что-то современное, пришедшее с запада, например, раскаленные иглы под ногтями. Обстановка в темных тонах. На полках исторические книги, Единственное украшение — небольшое дерево бонсай на дальнем крае стола. Камеоке Рейку. Директор средней школы Кофу Фурин. Женщина сложила руки перед собой на столе, показывая тем самым, что она само внимание. Ниидо Макото, ай специалист сооснователь благотворительного фонда Акана Цукиши. На подобного рода встречах обязательно нужно подчеркнуть свою значимость, давить авторитетом. Что позволено успешному айтишнику, вовлеченному в дела многомиллиардного фонда, о том рядовому бухгалтеру остается всего лишь мечтать. Нида Тика, моя младшая сестра. Очень талантливая девочка. Взгляните на ее табель из токийской школы. Сплошь отличные оценки. Участница танцевальных и музыкальных конкурсов, спортсменка. Знакома с учениками вашей школы по спортивному лагерю в Национальном парке Минами. сама, я понимаю, что сейчас в школе уже сформированы классы, и, возможно, почти не осталось мест, как у учебного заведения с прекрасной репутацией, но я попрошу вас войти в наше положение». Наш отец попал в больницу на несколько месяцев, и Тика Тян переезжает в Кофу на это время. Ей нужно получать достойное образование, чтобы поступить на факультет социальных наук Токейского университета, как она мечтает. И нигде, кроме вашей школы, в Кофу такое предоставить не смогут». Сестренка сидела на стуле, скромно потупив глазки, как и полагается пай девочки, пока директриса буравила ее тяжелым взглядом. Не удивлюсь, если у этой женщины рентгеновское зрение, показывающее все пятна на карме. нииды у вас замечательная сестра. Мы с радостью примем ее в следующем году, с начала первого учебного семестра», — ответила Камеока. «И все. Хоть падай на колени и умоляй. Твердая «нет» на самом деле сейчас прозвучало «Ну что же...» Как говорят у нас в семье, победа приходит к тому, кто умеет ждать. Пойдемте, Катян, победа ждет нас в другой школе. Постойте, не то чтобы окликнула, а скорее распорядилась эта богиня суровости. Это поговорка. Вы ей намекали на то, что Ниида — самурайский род? Не намекалу, тщеславие чуждо нашему семейству. Использовал к месту изречения мудрого такэда Сингена, не более того. такэда Синген – самая значимая историческая фигура нашей префектуры. Многие считают его величайшим полководцем в истории Японии. Он сражался против самого Оды Набунаги и победил бы, если бы не погиб при таинственных обстоятельствах, о которых историки спорят до сих пор. Девиз его звучал как Фурин Кадзан, то есть ветер, лес, огонь, вода. Фурин, название школы, куда мы пришли, напрямую к нему отсылает. Камо Касан явно поклонница истории и славного самурайского прошлого. Но все-таки вы потомки самураев, попалась в мои сети директриса. Мой славный предок сражался и достойно погиб в битве при Каванакадзиме. «Я надеюсь принять участие в ближайшем фестивале, устраиваемой семьей Токеда», — соврал я. «Все эти самурайские шествия у меня никогда интереса не вызывали, но невозможно жить в кофу и оставить их совсем вне сферы своих интересов». «На вашу школу мы обратили внимание только потому, что она названа в честь части девиза «Тигра из Каи». Я сразу подумал, что здесь-то наверняка чтут традиции». Простите, что потратили ваше время. Нам придется обратиться куда-то еще. Подождите, я попробую пойти вам навстречу. Скажите, а вы не тот самый Ниида, который пожертвовал 20 миллиардов йен токийскому сиротскому приюту со странным названием? Приюту «Радужный мост». В том репортаже говорилось всего о двух миллиардах, но я продолжаю свою благотворительную деятельность. Фонд имени Аканы Цукиши помогает не только сиротам, но и школам». Намек был понят. Глазки у Камэоки алчно заблестели. Не от желания присвоить выделенные мной деньги, а от предвкушения того, что ее образцовая школа еще сильнее приблизится к идеалу. «Тебе найдется место в Фурин, Тикотян». Впервые за беседу Рэйку-сан обратилась напрямую к сестренке. «А вы, ни сан вы мне чем-то напоминаете самого Сингена». Мне оставалось только лишь поклониться ей.